С тех пор мы с Мотлом подружились. Кроме губернатора, он научил меня многому. Например, говорить с животом. Уметь? Научить вас этому невозможно. С этим родятся. Надо держать рот закрытым, не двигать ни одним мускулом и лаять, как собака, или хрюкать по-свинячему, да так, чтобы все принялись заглядывать под стол. Я здорово напугал наших. Вы знаете, что мои заловки брохи, манеры падать в обморок? Все бросились под стол, под кровать, и я и сам нагнулся искать собаку и продолжал лаять. Ох, и комедия была. Однако мой брат Элли, в конце концов, догадался, а где собака зарыта, и отдубасил меня как следует. С тех пор я забросил искусство чрева Мы бы уже давно уехали из Вены если бы не Альянс Ольянс, Альянс, комитет помощи эмигрантам. Кто такой этот Альянс, я не могу точно сказать. Слышу только, что говорят о нем «Альянс, Альянс». Все эмигранты злятся на него, говорят, что в Альянс ничего не делают, что ему людей не жаль, что он евреев не терпит. Каждый день ходят к этому Альянсу мой брат Эля и наш друг Пиня, и приходят оттуда они распаренные, как из бани. Загореться бы ему, говорит Эля, сгореть бы ему, как свече, говорит Пиня. Дайте-ка лучше мне поговорить с Альянсом, говорит мама и берет меня за руку. И мы все идем к Альянсу. Мама и я, и Эля, и Пиня, и Броха, и Тайбл. Мне представляется, что Альянс с бородой, с поясом на животе и с красным носом. Почему с красным носом, я и сам не знаю. Ох, и таскали же мы! Моя заловка Броха пожелала Альянсу, чтобы у него так колола в правом боку, как у нее в левом. Тогда он, может быть, не забирался бы к черту, но ну ага, на самый край города. Наконец-то добрались кое-как до Альянса. Живет он в шикарном доме, дай бог всякому, но двора при доме нет. Вена вообще дворов не признает. Вена любит широченные окна и огромные двери. Но двери здесь держат на запоре, боятся, видно, чтобы их не украли, говорит Броха. Ей уж и Вена не по душе. Ей не нравится, что перед тем, как войти в дом, надо звонить. Меня это не трогает, лишь бы открывали. Но Альянс не торопится открывать. Можете звонить, сколько влезет. Он и с места не трогается. Думаете, мы здесь одни? Кроме нас здесь еще много эмигрантов. Всем нужно попасть к Альянсу. Эмигранты смотрят, как мы звоним. Позвоните еще немного. А вот откроют на ваше счастье, говорят они и смеются. У них, видать, легко на душе. Все время прибывают новые люди. Собралось уже довольно много мужчин, женщин и детей. Я люблю, когда много народу. Если б малыши не ревели, а мамаши не проклинали их и не затыкали им рты, здесь было бы довольно весело. Но вот, слава богу, отворили двери, все ринулись в дом, и началась сдавка. Хорошо еще, что в дверях показался какой-то тип без шапки с красной бритой рожей и стал вышвыривать нас всех поодиночке как полень. Одну женщину с ребенком он так толкнул, что если б не мы с братом Эли, она б зубов не забрала. Она и так трижды перекурнулась. Прошло много времени, пока мы все поодиночке вошли в дом, и вот тут-то и началась кутерьма. Батюшки, все хотят говорить первыми, все лезут к столам, а за столом сидят люди с обнаженными головами, с бритыми Бородами хохочут и курят сигары. А кто из них Альянс, я не знаю. Мама тоже не знает. «Скажите, пожалуйста, — говорит она, — кто из вас Альянс? Я потерпела убыток. У меня на границе отобрали всю постель и чуть не убили меня и моих детей. Вот они, бедные сироты. Муж мой умер молодым, был всю жизнь кантором, но ей не дают говорить». Кто-то тащит ее за платок и указывает на двери. Говорит он так, что ничего понять нельзя. Мама не хочет уходить, покуда не добьется своего. — Зачем вы говорите со мной по-немецки? — спрашивает она. — Говорите со мной на нашем родном языке. Я вам всю душу выложу. Скажите, кто здесь из вас альянс? — Свекровь, послушайте меня, идемте отсюда. Обходились мы, по милости Божьей, без альянса и без вены. А вот и дальше их уже не будет, Господь не выйдет. Антверпенские чудеса. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы город назывался Антверпен? Есть такой город на свете. И вот мы туда едем. Почему вдруг в Антверпен? Потому что наш родственник... Тесть моего брата Элли Пекариона едет в Америку через Антверпин. Услыхав, что отец ее в Антверпине, моя заловка броха засуетилась и потребовала, чтобы и мы ехали туда. А раньше она об этом городе и слышать не хотела. Ей не нравилось название. Теперь она влюбилась в Антверпен. Наш друг Пини говорит, что ему придется отделиться от нас. Он хочет ехать из Вены прямо в Лондон. Тянет его, говорит он, в Лондон. В Лондоне, говорит он, уже пахнет Америкой. Англичане, рыжие волосы, клетчатые штаны — совсем другой мир. Ну и езжай себе на здоровье к твоим англичанам с клетчатыми волосами и рыжими штанами, а мы поедем в Америку через Антверпен». «Так, — говорит моя заловка Броха, — а жена пини тайбл как индюшка. Я уже говорил вам, что она чуть что начинает дуться и перестает разговаривать». Пинни спрашивает ее, чего она сердится. Она отвечает, что не любит англичан. «А ты их знаешь? — говорит Пини. Видел ли ты когда-нибудь хотя бы одного англичанина? — А ты где видел хотя бы одного англичанина? — спрашивает она в свою очередь». Словом, решено, что мы все едем в Америку через Антверпен. Мне безразлично, хоть через тар лишь бы в Америку. Я и наш друг Пиня рвемся в Америку сильнее всех. Мы чувствуем, что нам там будет хорошо. Пиня в претензии к моему брату Элли. «Едем, едем, едем, едем, а с места не двигаемся. А кто тебя держит?» — отвечает Эль. «Езжай, беги, лети». «Как же я полечу, когда твоей мамаше хочется познакомиться со всеми комитетами на свете?» Услыхала это мама и говорит, обращаясь к Пине, «Если ты такой умный, посоветуй, как нам ехать в Америку без постели?» На это пине отвечать нечего, и они снова мирятся. Наш друг Пиня не может расстаться с нами. Женщины тоже одна без другой жить не могут. Правда, они частенько ссорятся, говорят друг другу колкости, иной раз чуть не до драки доходит, но очень скоро не мирится. Если бы не мама, Броха и тайбл дружили бы недолго, каждый день летели бы повойники. Особенно моя заловка. Она сама себя называет спичкой, подвернешься ей под руку, в недобрый час с грязью смешает. А пройдет минута, и она снова мягка, как вытяжной пластрик.